Глава 16. Стоя здесь рядом с Владимиром, как меня окутывает его запах, тот самый, с лёгкой ментоловой ноткой. Только сейчас понимаю, что мне не хватало его все эти дни. Пока Владимир жил в общежитии брата, я постоянно чувствовала витающий в воздухе ментоловый аромат. Владимир усмехается, поймав мой обескураженный взгляд, сжимает руль, переключает передачу, и автомобиль бесшумно скользит по дороге. А я как заворожённая смотрю на его длинные пальцы. Что-то случилось? спрашивает он, не отводя взгляд от дороги. Вздрагиваю, отвлекаясь от разглядывания его рук. Нет, что вы, просто решила пройтись пешком, поясняю. Пройтись пешком до города? Ну да, ближний свет. Эм, ну, я вообще к остановке шла, а там на автобусе, мямлю, не зная, как выкрутиться. На автобусе «А чем занят Стас?» «Похоже, придётся сознаться, иначе бедному Стасу достанется за меня». А выдыхаю. Я сбежала от него. Хотела побыть одна и вас тоже не ожидала встретить, поэтому мне немного неловко. Он не смотрит на меня, но дрожь то и дело проходит по моему телу. Неприятная дрожь. Меня не оставляет мысль, что он знает о произошедшем, поэтому и появился. Так внезапно. Вот только вид у Владимира безмятежный. За нами едет анамарка, видимо, его охрана. Сбежала, значит, говорит он, усмехаясь. Куда именно? Хочу к Илье заехать, поясняю, пытаясь понять, в курсе он или нет, и ещё квартиру проверить. Говорю адрес квартиры. А вы решили побыть моим водителем? Недоверчиво смотрю на него. Только сегодня. Мужские губы изгибаются в лёгкой улыбке. Ну, в самом деле, у меня тоже есть дела в городе. Аt вашему взгляду Надо поблагодарить его за Кондер. Но почему же мне так неловко от его близости? Ваш новый дом рядом с особняком? Спрашиваю лишь бы нарушить молчание. Скорее всего, так и есть, может, я даже прошлась сегодня мимо него. Нет, купил недалеко от выезда, но почти не бываю, там слишком много времени забирает работа. Работа в фирме? Вспоминаю офисы и секретарь Шеленочку. Да, я сейчас занимаюсь семейным бизнесом, хоть и меня и свой есть. А что за бизнес? Он бросает на меня короткий взгляд. Я ойка, прикрыв рот рукой. Простите, лезете не в своё дело. Всё нормально. Наша семья владеет акциями западных нефтедобывающих компаний. Но мы с Виктором решили попробовать себя ещё и в оптовой торговле. Открыли фирму, сейчас прощупываем рынок. Только мне этого мало. Мало? Владимир кивает, глядя на дорогу, а я замечаю, как он морщит лоб, будто вспомнил что-то неприятное. Да, мало, хочется сделать что-то полезное, поясняет он. Сейчас большая часть моих средств идёт на развитие сети детских больниц. Я расслабляюсь, с ним спокойно. Только надеюсь, что он не начнёт лезть ко мне как его братец. А почему именно детские больницы? Интересуюсь. Владимир поджимает губы. Простите, не отвечайте, если не хотите. Нет, почему же? продолжает он. Несколько лет назад у меня умер сын. Ему было 3 года. С тех пор я пообещал себе, что приложу все усилия, чтобы спасти как можно больше детей. Я в шоке смотрю на него. Сын? Неужели Владимир женат? Мне даже в голову это не приходило, ведь он не носит кольцо. Впрочем, отсутствие кольца вовсе не показатель женат мужчина или нет. И почему меня вообще должна волновать его личная жизнь? Приказываю себе заткнуться, но болтливый язык уже выдаёт. Соболезную, это очень тяжело потерять ребёнка. А ваша жена? У меня нет жены, обрывает он бесстрастным тоном. Я никогда не был женат. А Меган, самостоятельная женщина, в то время не планировала связывать себя узами брака. У нас был короткий роман, и расстались мы по обоюдному согласию. А ребёнок? осторожно спрашиваю. Она приняла решение родить, а я не стал возражать. Эрик должен был стать моим наследником, но судьба распорядилась иначе. Мне так жаль. Не стоит, уже 5 лет прошло. Но эта история меня многому научила, например, тому, что есть вещи, которые не купишь за деньги. Он с силой сжимает челюсти, видно, что Кажущееся безразличие даётся не просто. А я смотрю на него со всё возрастающим уважением. Он пережил такую трагедию и не сломался, а принял решение помогать детям. Вряд ли у него не хватило денег на операцию для сына или лечение. Вы правы, говорю очень тихо. Есть вещи, которые невозможно купить, но иногда именно от денег зависит чья-то жизнь. Мне самой пришлось это пережить. Если бы не деньги Барковских, то Илья никогда не сделали бы операцию. Он бы так и остался лежать прикованным к системе гемодиализа. Вы говорите о своём пасынке? Догадывается Владимир. Как он? Хорошо. Скоро поедет в Кондор. Это же вы постарались. Смотрю на него. Брови Владимира выразительно приподнимаются. Я всего лишь один из спонсоров больницы. Окончательное решение принимает главврач. Не хочет говорить, чтобы я не чувствовала себя обязанной. Что ж, в свете открывшихся обстоятельств можно его понять. Ясно. Решаю закрыть эту тему. Это хорошо, что вы помогаете детям. После того, что у вас случилось, это всё в прошлом. В будущем я всё же планирую завести семью, усмехается он. Оно пока не хочу. Детям надо уделять внимание, а не сбрасывать их на нянек». В его словах звучит горечь. Наверное, это тоже касается его сына. Одна часть меня хочет узнать подробности, но вторая приказывает ей замолчать. Последнее дело — ковырять чужие раны. «Да, вы правы», — опуская руку на живот, что не скрывается от Владимира. «Надеюсь, Эля и Виктор будут хорошими родителями». Она решила, что ей пора завести ребёнка. Всё-таки 40 лет, а Виктор всегда ей во всём ей потакает. Это завести звучит так, будто речь идёт о щенке или котёнке, с оттенком пренебрежения. Она очень хорошо выглядит для своего возраста, осторожно замечаю. Вы с братом младше? Да, на 4 года. Я догадывалась о разнице в возрасте, но тогда как они умудрились познакомиться в институте? «Печально, что Эля не может родить сама». Вздыхаю, чтобы унять любопытство. «Мне кажется, просто не хочет», — хмыкает он. «А мой брат верит ей на слово». «Неожиданно. Я думала, что он глава семьи». «На самом деле там Эля всё решает. А он готов на что угодно ради неё». Кривится Владимир. «Прямо настоящая любовь», — передёргиваю плечами. Вспоминаю, как Виктор домогался меня ночью. Противно до колючих мурашек. Как он может лезть к другой женщине, если так любит жену? Не хочу возвращаться в тот дом. Не хочу, но при этом избежать не могу. Ну, он сам выбрал такую женщину. Голос Владимира озвучивает мои мысли. Это их семейная идиллия. Мой брат уже взрослый мужчина, и не мне его учить. Вы правы. Тебя что-то беспокоит? Он бросает на меня внимательный взгляд. Что-то с ребёнком? Что-то с ребёнком? А, нет, с ним всё хорошо. Нервно усмехаюсь и поглаживаю живот. Развивается как положено, никаких осложнений. Хорошо. Мы въезжаем в город и всё внимание Владимира устремляется на дорогу, заполненную автомобилями. Я называю адрес квартиры. Через полчаса петляя по улицам и кварталам, въезжаем в знакомый двор. Иди, говорит Владимир. Я подожду. За нами останавливается машина с охраной. Я благодарно киваю и спешу к дому. В подъезде натыкаюсь на бабульку, которая живёт этажом выше. Ой, Катенька, говорит она, радостно улыбаясь. Как хорошо, что застала тебя. Как там Настенька, как и Лёша? Я уже стою у двери с ключами. Да, здравствуйте, улыбаюсь в ответ. Антонина Петровна всегда хорошо относилась к моей семье. Они в полном порядке. А как у вас дела? Потихоньку. Вот в магазин сходила за хлебушком, да рыбки котику своему купила. Она показывает Авуську. Ой, Катенька, тут была какая-то женщина с мужчиной. Он весь в наколках, здоровый как бык. Тебя искали. Внутри всё холодит, но я понятия не имею, кто мог бы меня искать. А что они говорили? Хмурюсь, пытаясь вспомнить, есть ли у меня знакомые, подходящие по описанию. Щёлкнет соседняя дверь. Из-за нее высовывается вторая соседка, главная сплетница в доме. Не удивлюсь, если все это время она подсматривала в глазок. «Да людка-то была! Первая жена твоего Сергея Покойного, царствие ему небесное!» Она мелко крестится. «С хахалем своим!» Внутри все холодеет. Это же мать Ильи. В машину возвращаюсь сама, не своя, а в голове сотни мыслей. Зачем ей искать нас? Что ей надо? Столько лет не появлялась, и вот, пожалуйста. Всё в порядке? спрашивает Владимир, заметив моё состояние. Да, наверное. Мой голос немного дрожит. Ловлю себя на том, что хватаюсь за юбку и нервно сжимаю её. Если Люда вернулась и ищет меня, значит, ей что-то нужно. Но что? И где она была всё это время, пока Илья болел? А я думаю, что не очень, продолжает Владимир, окидывая меня внимательным взглядом. А если у тебя какие-то проблемы, ты сможешь смело сказать мне? Всё хорошо, натянуто улыбаюсь. Не нужно обо мне беспокоиться. Его лицо на секунду каменеет, затем он произносит сухим, жёстким голосом: "Я не о тебе беспокоюсь, ты носишь ребёнка моего брата. Хочу быть уверенным, что его здоровью ничего не грозит, особенно твои личные проблемы". От этих слов в груди неприятно щемит. Отважу взгляд, желая скрыть свои чувства. Конечно, я и до этого знала, что Виктор и Эля видят во мне не человека, а инкубатор на ножках. Но мне казалось, что Владимир другой, более человечный. Как видно, я ошибалась. Не переживайте, бросаю глухо. Вашему будущему племяннику ничего не грозит. Минута, он смотрит на меня, размышляя о чём-то. Затем внезапно склоняется и берёт меня за подбородок. Я хочу отклониться, но его пальцы не дают этого сделать. Екатерина, тебе лучше сказать мне правду. Не советую что-то скрывать от меня, я всё равно всё узнаю, говорит он тихим предупреждающим тоном. Когда ты сегодня обернулась на мой голос, я увидел в твоих глазах испуг, а сейчас ты вся дрожишь. Что происходит? Приятный аромат парфюма окутывает меня. Владимир так близко, что я чувствую его горячее дыхание, а оно проходит по моей щеке словно небрежная, невесомая ласка. Я хочу переехать из дома вашего брата. Признаюсь, еле слышно. Хотя бы в свою квартиру, только Эля не пускает меня. Ты подписала контракт, который обязует тебя жить с заказчиками. Он смотрит мне в глаза. За этот пункт тебе увеличили сумму гонорара. Я тяну пытаюсь отвести взгляд, но он держит цепко. А если я откажусь от этого пункта? Не хочу там жить. На глаза набегают слёзы. Машина так никто и не заводит. Тогда придётся выплатить неустойку. Ты подписала контракты, должна ему следовать. Взгляд Владимира Лезвием впивается в меня. Разве ведь тебя не предупредили, что пока ты носишь чужого ребёнка, то принадлежишь не себе, а тому, кто заплатил. Синие глаза холодные, как замороженная сталь. Выбора нет, я сдаюсь. Хорошо, я вас услышала. Он наконец-то отпускает меня и откидывается на своё сиденье. А мне хочется плюнуть на всё, выскочить из машины и бежать отсюда куда подальше, от всей семейки и от него. "Спишем этот каприз на беременность", говорит Владимир. "Но советую забыть про своё блажь. Ты должна выносить здорового ребёнка, а этот район не лучшее место для жизни". Он жёстко чеканит каждое слово. "Это нормальный спальный район". С трудом сдерживаешь, чтобы не огрызнуться. Понимаю, что это бессмысленно. "Ну я вас услышала, давайте закроем тему". Ну вот и отлично. Владимир заводит мотор, а я слегка расслабляюсь. Пусть думает, что хочет, лишь бы перестал давить на меня. Всё равно ничем не поможет. А я не выдержу, если мне придётся сражаться ещё и с ним. Хватит домогательств его брата. Меркает мысль, что стоит рассказать о Викторе. Может, тогда Владимир изменит своё решение, но её тут же перебивает другая. Кто будет слушать меня? Они одна семья, а я просто «Проплаченный инкубатор. Лучше молчать, не оставаться с Виктором наедине и пережить эти месяцы. Я должна быть спокойна ради малыша». Мы заезжаем к Илье. Владимир, на удивление, идёт со мной, даже входит в палату, спрашивает у сына, как у того дела, говорит, что он мой знакомый и спонсор этой больницы. К нам заглядывает главврач. «Владимир Данилович, добрый день! Я вас уже жду!» Мужчины выходят в коридор, а я остаюсь... С Ильёй. Тот явно идёт на поправку после операции. Уже не такой бледный, улыбается и больше нет той обречённости, которая поселилась в его глазах последние месяцы. Мальчик, захлёбываясь восторгом, показывает свои успехи в играх на телефоне. Я послушно киваю и улыбаюсь, а сама прислушиваюсь к разговору мужчин. Они согласовывают, на что пустить финансовую помощь. Да До и меня долетают обрывки слов. Новый реабилитационный центр. Ремонт в отделении части препаратов. Их перебивают звонки. Владимир, то и дело отвлекается на телефон. Катерина, мне надо в офис, говорит Владимир, заглядывая в палату. Хорошо, я ещё немного посижу с сыном, отвечаю ему. А я вызову Стаса, он отвезёт тебя домой. Я киваю, показывая, что поняла. Провожу в больнице ещё около часа, показываю Илье, как звонить к Насте и бабушке. Мы даже вместе звоним им по видеосвязи. Дети вбежжат от радости, увидев друг друга. Пока они хвастаются друг перед другом, мы с мамой обмениваемся новостями. О представаниях Виктора я не говорю, но про появление Люды рассказываю. Тебя это беспокоит? Догадывается мама. Да, не нравится, что она внезапно объявилась, ещё и какой-то мужчина с ней. Не переживай, у неё нет никаких прав на Илью. Мам, у кого нет прав? Тут же реагирует Илья. услышав своё имя. Я тряплю его по голове. Не кто, сынок. Ой, ты уже так оброс, надо подстричь тебе. Мам, не надо его стричь. На экране телефона подпрыгивает Настя. Бабушка купила мне красивые заколочки. Илюша приедет к нам. И мы будем играть в парикмахера. Мама, когда я приеду к бабушке? Конючит Илья дёргая меня за рукав. Когда меня выпишут, я уже совсем здоров. Ох, сынок, качаю головой. Сначала ты поедешь в санаторий. Не хочу в санатории, хочу к бабушке. Так не получится. Это нужно для твоего здоровья. Посмотри, как там хорошо. Набираю в интернете санаторий Кондор, открываю сайт и показываю сыну фотографии, потом мы вдвоём смотрим обзорное видео. После небольшого бунта Илья всё же смиряется. Мы долго сидим в обнимку. обсуждая, что будем делать после его возвращения из санатория. Наконец, когда уже за окном зажигаются фонари, приходит медсестра. Скоро вечерние процедуры, напоминает она. Часы посещений закончены. Я собираюсь, Илья смотрит на меня с тоской в глазах, подбегает, обнимает за колени и прижимается всем маленьким тельцем, утыкаясь лицом мне в подол и просит: "Мамочка, ты же завтра придёшь?" Опускаюсь на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне. Постараюсь. Но если не смогу, то мы с тобой поговорим по телефону. Ты обещаешь? Обещаю. Не хочется его оставлять, но понимаю, что выбора нет. Но ничего. Скоро закончатся его мучения, осталось совсем немножко. Машина ждёт на краю автостоянки, так что я сразу замечаю Стаса, облокатившегося на капот и чувствую, как от стыда слегка загораются щёки. Всё же я сегодня обманула его, убежала. Сейчас этот поступок кажется глупым и детским. Иду к нему, думая, как бы до оправдываться. "Катерина?" окликает меня женский голос. Оглядываюсь, сердце в груди неприятно сжимается. Ко мне приближаются двое. Высокая худая женщина с короткой стрижкой и огромный мужчина, тяжеловес, сбритым затылком. Я нервно сглатываю и разглядываю их. Откуда они меня знают? Да, обвожу их взглядом. Мы с вами знакомы? Я Людмила, мать Ильи. Можем поговорить. Её черты такие знакомые. Серёжа один раз показывал фотографию мамы Илюши, и хоть не сразу, но я её узнаю. Тем более её сходство с сыном нельзя отрицать. Но её спутник пугает меня. Вид у него нахрапистый, наглый. Возникает желание отойти, потому что от мужчины идёт волна негатива. «Люд, естественно, она не против», — говорит её спутник, глядя на меня из-под лобья. «Давай, Катя, поговорим. Думаю, нам есть о чём. Тем более Люда очень переживает за судьбу своего сына».